Сорокалетний профессор физики в Сорбонне Роберт Дарзак был близко связан с семейством Стейнджерсонов, поскольку после семи лет прилежных ухаживаний решил, наконец, жениться на мадемуазель Стейнджерсон, уже не юной, ей было лет 35, но замечательно красивой женщине. Одеваясь, я крикнул «Рультабилю», с нетерпением дожидавшемуся меня в гостиной,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 Полчаса спустя мы с Рультабили стояли на перроне Орлянского вокзала, дожидаясь отхода поезда на Эпенесюр орж Прибыла на вокзалы прокуратура Корбейля в составе господина де Марке и его письмоводителя. Вместе с последним господин де Марке провел ночь в Париже, чтобы присутствовать в одном из театров на генеральной репетиции пьески, сочиненной им самим и подписанной скромным псевдонимом Бичующий смехом Бичующий смехом от выражения «смехом бичуют нравы», которое было девизом итальянской труппы комического актера Доминика в Париже, сочиненным для нее новолатинским поэтом Сантелем XVII век, позже — девизом Парижского театра «Опера комик». С виду господин де Марке походил на благородного старца. Он всегда был необычайно учтив и галантен, и всю свою жизнь питал лишь одну страсть — к драматургии. Служа по судебной части, он интересовался только делами, из которых можно было набрать материала хотя бы на одно действие. Благодаря хорошему происхождению он мог бы достичь в суде более высокого положения, однако вечное стремление к высокому искусству привело его в результате к должности следователя Корбейля, да к скабрезной пьеске, подписанной. бичующий смехом. Дело желтой комнаты, по его мнению, необъяснимое, не могло не соблазнить столь литературный ум. Господин де Марке заинтересовался им чрезвычайно, но не как судебный чиновник, который жаждет докопаться до истины, а как любитель драматических интриг. все способности которого направлены на то, чтобы запутать их получше и как можно дольше не дать зрителю догадаться, в чем дело. Поравнявшись с господином де Марке, я услышал, как он со вздохом сказал письмоводителю. «Только бы, дорогой господин Мален, ах, только бы этот подрядчик не разрушил своей киркой такую великолепную тайну!» «Не беспокойтесь», — ответил господин Мален, — Его кирка может разрушить домик, но тайна останется в целости и сохранности. Я простучал стены, осмотрел потолок и пол, так что знаю, наверное. Ошибки быть не может, и волноваться нам нет причин. Мы не узнаем ничего. Успокоив таким образом начальника, господин Мален неприметным движением головы указал ему на нас. Тот нахмурился И, увидев, что Рультабиль снял шляпу и подходит к нему, поспешно вскочил в вагон, бросив в полголоса. Главное, никаких журналистов. Понятно, ответил господин Мален, и, пытаясь заслонить с собой вход в купе следователя, произнес Извините, господа купе занято. Я журналист, сударь, сотрудник эпок, представился мой друг, весьма учтиво поздоровавшись с письмоводителем. Мне нужно сказать господину Демарке несколько слов. Господин Демарке Марке весьма занят расследованием. Можете поверить, его расследование мне совершенно безразлично. Я не занимаюсь раздавленными собаками, — заявил молодой человек, выразив при помощи нижней губы бесконечное презрение к рубрике происшествий. Я театральный хроникер, и поскольку мне нужно будет сделать отчет о сегодняшней премьере, «Проходите, сударь, прошу вас!» Тут же согласился письмоводитель, уступая рультабилю дорогу. Тот переступил порог купе. Я зашел следом и сел рядом с ними. Господин Малян поднялся в вагон и закрыл дверцу. Господин де Марке взглянул на него. — Ах, сударь, не сердитесь на этого достойного человека за то, что он позволил мне нарушить ваш запрет, — начал Руль-Табиль. Я хотел бы иметь честь говорить не с господином де Марке, а с господином бичующим смехом. Позвольте мне вас поздравить. И как театральный хроникер ЭПОК я и Руль-Табиль представил сначала меня, потом представился сам. Господин де Марке беспокойно поглаживал свою остроконечную бородку. В нескольких словах он объяснил Рультабилю, что как автор слишком скромен и не желает поэтому, чтобы завеса его псевдонима была публично приоткрыта, а также надеется, что восторг журналиста по поводу его сочинения не зайдет столь далеко, чтобы сообщить публике, что господин, бичующий смехом, никто иной, как следователь Искорбейля. Работа драматурга, — добавил он после секундного колебания, — может повредить работе следователя, особенно в провинции, где люди несколько консервативны. «Можете положиться на мою скромность», — воскликнул руль воздевая руки к небу. Поезд тронулся. «Уже едем», — воскликнул следователь, удивленный, что мы отправились в путь вместе с ним. «Да, сударь, истина пустилась в путь», — любезно улыбнувшись, сказал репортер. «В путь к замку Гландье». «Славное дельце, господин де Марке, славное дельце. Очень туманное дело, невероятное, непостижимое, необъяснимое дело. Я боюсь лишь одного, господин Рультабиль, что журналисты станут пытаться его объяснить».